Студия «Ардис» представляет Полина Ром Никто и звать никак Читает Наталья Штин Глава первая С утра ощущение счастья меня просто переполняло. Даже обычную, рутинную уборку я проводила мурлыкая себе под нос какую-то модную попсу, что привязалась ко мне из рекламного ролика в инете. Сегодня большой день, 10 лет со дня нашей свадьбы. Мало кому так везёт с мужем. Серенький у меня просто чудо. Он умён, хорош собой, внимателен и щедр. Он никогда не забывает ни одной даты. Такой романтик. Единственный его недостаток это нежелание заводить детей. Точнее, пока заводить. "Пересывать бы", он сказал мне. "Малыш, мы должны пожить для себя, посмотреть мир, просто нагуляться. Я хочу всё тебя, всё твоё внимание, всю любовь и нежность. Дети это потом". Когда я созрею. Думаю, время детей пришло. Уже несколько дней я не принимала таблетки. Честно говоря, страсти постельные тоже поутихли, особенно в последнее время. Что-то там не ладилось у них на работе. Он частенько переписывался из дома по вечерам, но мне, как всегда, говорил: "Это не твоя головная боль, малыш. Твоя забота следить за нашим домом". Я накрывала праздничный стол и думала, что сегодня, когда мы будем ужинать, самое время поговорить о детях. С ума сойти можно. Больше десяти лет я – любящая жена и примерная домохозяйка. Зарабатывать деньги, по мнению Серенького, должен мужчина. Жена должна заниматься домом. И первые годы я занималась им просто истово. Я ходила на курсы кулинаров и кондитеров, я перебирала каталоги модных дизайнеров, отслеживала новинки бытовой техники. Я, по словам моего мужа, лучшая домохозяйка мира. Даже когда он уезжал в короткие командировки на 2-3 дня – Он обязательно звонил и спрашивал, сильно ли я скучаю без него. Как мне завидовали подруги и одноклассницы. Ни один из их кавалеров рядом не стоял с Сергеем. Взрослый, на 10 лет старше меня, молодой и успешный директор пиар-агентства в крупной американской компании. Такой пост в его возрасте просто фантастика. Он увёз меня из маленького уральского провинциального городишка в Москву. В свою огромную квартиру в старинном доме, светлую, просторную, с высокими потолками, И доверил мне делать ремонт, обставлять её по своему вкусу. Никогда не перечил моему выбору. Наоборот, всегда восхищался. У тебя потрясающий вкус, Лиза. 10 лет душа в душу. Я возилась на кухне с клубничным парфе, его любимым. И когда ставила в холодильник, обратила внимание, как опускаются сумерки. Душ, лёгкий макияж, новое бельё, нежная пена белых кружев, чулки и новое же тонкое шёлковое платье цвета морской волны. Его Сергей ещё не видел. Волосы я уложила в низкий узел на шее и выпустила тонкий локон волной вдоль лица. Серёжа любил такие классические укладки. Однако время 8:00 вечера, а он ещё даже не позвонил. Алло, Серенький? Малыш, прости, сегодня я задержусь на работе. Ты же понимаешь, никому ничего нельзя поручить. Всё приходится делать самому. Я всё помню, детка, но прости. «Завтра я обязательно компенсирую тебе грустный вечер. Обещаю!» Я расстроенно отложила телефон в сторону. В последнее время таких одиноких вечеров стало многовато. Странный звук в тишине пустой квартиры привлёк моё внимание. Где-то далеко смеялись и разговаривали. Странно. Телевизор я смотрю редко. Компьютер не включала с утра. Телефон. Это звук из телефона. Я только хотела нажать отбой, как услышала голос Сергея. «Иди сюда, малыш». И женский мурлыкающий голос ответил: "А не боишься, что жена узнает?" "А чего мне бояться, Людочка? Она никто, и звать её никак". Тогда я и поняла выражение мир рушится на глазах. Сложно сказать зачем и почему я это сделала, но мне срочно понадобилось на улицу. Телефон я взять в руки не смогла. Накинула плащ и как была в туфлях на шпильках выскочила из подъезда. Что-то вслед сказал актёр, бывший военный Возможно, поzdaroval'sya. Ya ne ponimala. Ves' mir byl gde-to tam, za gryaznym steklom. Eto steklo glushilo zvuki i smysl. Zachem? Za chto tak? Ya by mogla ponyat' vsyo. Novuyu lyubov' mogla by ponyat', no ne etu gryaznuyu chudochesnuyu lozh'. Menya zakhlyostivali volny otvrashcheniya. Skoreye vsego, eto ne pervyy raz. No ya ne ponimala, za chto. Ya ne plakala, slyez prosto ne bylo. В парке, куда я дошла, было слишком светло и многолюдно. Я, как раненое животное, искала темноты и безопасности, свернула с шумной аллеи и побрела по тропинке. Где-то недалеко, я помню, было озеро, и меня раздражал молодой парень, который шёл вслед за мной. Опасности я не чувствовала, кругом люди, ещё не ночь. «Деньги давай!» «Что, простите?» «Сумку давай, дура!» Парня трясло, и бегающий рассеянный взгляд не мог остановиться в одной точке. У меня нет сумки. Он молча схватил меня за плащ на груди и начал выворачивать карманы, декоративные карманы. Он злился, что не может попасть туда рукой. Я слабо трепыхалась, пыталась оттолкнуть и вдруг поняла, что нужно просто закричать и придёт помощь. Кругом полно людей. И я закричала. Боль не была сильной. Я смотрела на пятно крови, которое расплывалось на светлой ткани плаща, и не понимала, почему темнеет в глазах. Зато становится так спокойно и безразлично.